Глава четвёртая. В небе ярко светило утреннее солнце, балуя жителей, смирившихся с холодным летом. Поэтому городок был оживлён больше обычного. По широкой главной улице в сторону площади, обгоняя друг друга и улюлюкая, промчалось несколько мальчишек. Они были так увлечены игрой, что даже не заметили, как забрызгали грязью, идущую в том же направлении исху. Она посмотрела вслед удаляющейся детворе и, отряхивая подол, снисходительно улыбнулась. Даже испачканное изумрудное платье ничуть не испортило отличного настроения. Ведьма мурлыкала себе под нос какую-то незатейливую мелодию и, блаженно прикрывая веки, буквально впитывала в себя тепло. В руках она несла корзину, в которой уже лежал кусок сыра. Теперь ведунья направлялась на рынок, собираясь пополнить запасы муки, круп и овощей. Внезапно на дорогу из кустов выскочила большая серая крыса. «Эй, осторожнее нужно быть!» — попеняла ей ведьма. Крыса внимательно на неё посмотрела и принюхалась. Исха привыкла, что звери, в отличие от людей, никогда её не боялись и даже тянулись к ней поэтому безо всякой брезгливости нагнулась и протянула руку. Грызун воспользовался моментом и, взбежав по руке, вальяжно устроился на плече. Девушка засмеялась. «Щекотно ведь!» Исха отломила небольшой кусочек сыра и дала малышу. Тот с радостью схватил лакомство передней лапой и сразу же стал угощаться. Чем ближе ведьма подходила к рынку, тем больше было людей. По дороге в ту и другую сторону сновали телеги с товарами, запряжённые лошадьми или ослами. Кто-то спешил по своим делам, кто-то неспешно прогуливался. Показались первые лавочки с заморскими специями, сушёными фруктами и орехами. Дальше торговали местными овощами и фруктами а в самом конце — свежим мясом и рыбой. Исха медленно, мимоходом разглядывая прилавки. Она давно привыкла, что при её появлении люди начинают вести себя странно, даже те, кому она когда-то помогла. Особенно они. Но сегодня было по-другому. Ведунья всем своим существом чувствовала направленные в её сторону косые взгляды. Хотелось ускориться, чтобы быстрее покинуть рынок, но она усилием воли заставляла себя продолжать прогуливаться между рядов, не ускоряя шаг и кивая знакомым. Настроение стремительно падало. То и дело до слуха доносились отдельные слова. «Бестыжие», «Жрец», «Зачаровало». Раньше так явно никто не перешёптывался за её спиной. А Грек, как назло, ещё и проповедь прочел к её приходу соответствующую. О том, что все равны перед ясногорящим и должны относиться друг к другу с уважением и смирением. Да и юродивому понятно, что жрец имел в виду неоднозначное отношение логовцев к ведунье. Ох, не нужно было начинать ходить в храм. По крайней мере, стоило всё время маскироваться. Но она же тоже человек. Тем более сам жрец разрешил ей приходить. Исха упрямо вскинула подбородок, улыбнулась и, несмотря на преследующие неприятные мысли, делала вид, что ничего не замечает. Наконец она дошла до лавки, в которой обычно делала покупки. Хозяин, толстый добродушный старик с седыми волосами до плеч, которые он обычно собирал в косу, и длинной белой бородой, почти лишённый религиозных предрассудков, всегда искренне радовался ей. Раньше он встречал посетителей, опираясь на палку. Перелом колена в детстве на всю жизнь сделал его хромым. Но видя его хорошее к себе отношение, ведьма сама предложила помощь. После нескольких встреч мужчина смог выкинуть трость и теперь передвигался свободно. Ведунья вошла в спасительную лавку и, плотно закрыв за собой дверь, устала к ней, привалилась, будто только что убежала от урагана. Бессменный торговец стоял на своём месте за прилавком. Исха знала, что он живёт здесь же, на втором этаже, вместе с женой и великовозрастной незамужней дочерью. Однако сейчас семейство не наблюдалось. Внутри без того оказалось тесно. Всё место занимали бочки и мешки с товарами. Здесь можно купить не только муку или зерно, но и такой редкий товар, как мыло. Весьма дорогое удовольствие. Однако Исхе нравилось, насколько чистыми после него становились волосы и кожа. Потому она почти никогда не отказывала себе в покупке небольшого кусочка. «Тяжёлый денёк, дочка?» — спросил торговец и ободряюще улыбнулся. Исха с кислым видом покачала головой и вздохнула. «Ох, Статрон, хоть на людях не появляйся». Впрочем, несколько добродушных шуток торговцы и парочка свежих сплетен вернули Исхе потерянное настроение. Не то чтобы она сильно интересовалась местными пересудами, Но общаться со стариком ей всегда нравилось. Пока они разговаривали, её корзина пополнилась нужными продуктами. Ведьма уже собиралась выходить, когда в лавку вихрем влетели три богато одетые молодые девицы. Они смеялись и увлечённо что-то обсуждали, не замечая ведьму. «Смотрит только на неё!» «А она-то на что рассчитывает?» «Как на что?» «Спасти свою душу проклятую!» Одновременно они залились звонким смехом, который внезапно оборвался, едва горожанки заметили Исху. Все трое уставились на неё, как на призрака, с совершенно одинаковым выражением лиц. «Добрый день!» — любезно прервала молчание ведьма и заставила себя улыбнуться вошедшим. Они дружно закивали ей в ответ. На лицах читался такой неприкрытый испуг, что исха ухмыльнулась уже искренне. Неловкую паузу нарушила крыса, всё это время мирно дремавшая на плечи ведьмы, скрытая её густыми пушистыми волосами. Зверёк молниеносно сбежал по платью на пол и, юркнув между ног у одной из девушек, прошмыгнул в открытую дверь. Подруги заверещали и бросились из лавки, чем развеселили старика. Он хохотал так, что потекли слёзы. «Кажется, я только что спугнула тебе, покупательниц», — притворно виноватым тоном посетовала ведьма. Хозяин, вытирая слёзы пальцами и похрюкивая при этом, заметил. «Не удивлюсь, если к вечеру весь город будет судачить о том, что наша ведьма ещё и в крысу обращается. Надо скорее моим девкам рассказать. Пусть тоже посмеются». Исха тихо выругалась себе под нос, признавая его правоту. «Хорошо, запирай на ночь двери, дочка». Напутствовал он Исху уже серьёзно. «Не равен час, кто замыслит, что недоброе». Видма лишь отмахнулась, стоя на пороге. Они только языками чесать умеют. «Не волнуйся за меня». На обратном пути неприятные перешёптывания преследовали её, как назойливые мухи. Только вот от насекомых можно отмахнуться. Последней каплей стала милая старушка, сухая и маленькая, случайно уронившая клюку на землю. Исха поспешила на помощь и подняла палку, но вместо благодарности пожилая женщина сплюнула себе под ноги и разразилась ругательствами, каких точно не ожидаешь от человека в её годах. Это лишь усилило желание Исхе поскорее убраться подальше от людей. Выйдя из городских ворот, она вздохнула с облегчением. Дома, разобрав купленные припасы, Исха первым делом натаскала воды в стоявшую в бане большую деревянную купель. Она опустила руку в студеную колодесную воду и, задумчиво глядя вдаль, плавно поводила по кругу. От поверхности стал медленно подниматься густой пар. Ведьма вытащила из холщевого мешочка ароматный кусок цветочного мыла, пристроив его на стенке купели стянула с себя одежду и с наслаждением влезла внутрь. Так она могла лежать лучины напролёт. Примечание. Лучины. Время горения деревянной лучины, которую использовали для освещения исп, равное приблизительно получасу. В воде мысли всегда приходят в порядок, и даже самые чёрные тучи на душе светлеют и рассеиваются. Прошёл день, потом ещё один, за ним ещё несколько. Но Исха даже не думала выбираться в город. Решила, что без надобности видеть никого не желает. Так было всегда. Она всё время жила одна. Зачем нарушать привычный ритм жизни? Откуда вообще взялась мысль, что ходить в храм — хорошая идея? Мало ли что жрец сказал, слова ничего не значат. Рассвет едва наступил. Солнце ещё не полностью показалось из-за леса. Деревья отбрасывали длинные тени. Исха села на лавку у дома, с ног до головы завернулась в одеяло в попытке защититься от холода и открыла книгу. Чтение книг было дорогим удовольствием, поэтому она часто их обменивала на другие или продавала и покупала новые. Ведунья читала всё, до чего могла добраться. От медицинских трактатов до дневников путешественников и приключенческих романов. Но больше всего любила сказки. Вот и сейчас в руках лежала старая, зачитанная, чуть ли не до дыр, рукописная книга с легендами о летающих змеях. А может, и не сказки это вовсе? Она наблюдала, как ветер колышет верхушки деревьев, ведь есть же Змеевы горы. Почему бы там не водиться летающим тварям? Конечно, Исха знала, что Змеевыми их назвали только из-за формы — длинной и изогнутой. И всё же, окажись вымышленные чудовища настоящими, было бы чудесно. За такими мыслями девушка и не заметила, как задремала. Разбудил её скрип калитки. Ведьма приоткрыла веки, и не сразу поняла, что это происходит наяву. Перед ней стоял тот, о ком она предпочитала не думать, потому что сразу начинала злиться. На него, на себя, на всех логовцев, которые их обсуждали. Жрец, одетый по-простому, возвышался над ней и бессовестнейшим образом наблюдал, как она щурится от яркого света. «Прогуляемся?» Без приветствий предложил он, кивнув в сторону леса. «Если не боишься волков», — хмуро пошутила ведьма, выбираясь из уютного гнездышка. Грик подал руку, чтобы помочь, но исха проигнорировала жест и проворно вскочила, пытаясь прийти в себя после сна. «А мне казалось, что тебе понравились мои проповеди», — первым нарушил молчание Грик. Исха не удержалась и взглянула ему в лицо. Как и следовало ожидать, глаза его лучились хитрыми искорками, а на губах играла лёгкая ухмылка. Но девушка не ответила на неё. Тогда жрец сменил тактику и стал серьёзным. Они медленно брели по узкой тропинке, всё углубляясь в лес, насквозь пронизанные птичьими трелями. Солнце грело верхушки сосен распространявших вокруг свежий аромат, к которому примешивались более тяжёлые запахи мха, влажной земли, давно осыпавшихся и подгнивших сосновых иголок и грибов. Шли в молчании уже довольно долго. «Исха, я всё понимаю, но...» Снова попытался завести беседу Грик. «Ведьма остановилась, как вкопанная...» «Нет, не понимаешь...» Резко развернулась она лицом к нему. «Ты не понимаешь, потому что ты жрец, уважаемый человек, духовное лицо, в конце концов». Грик под таким напором даже отшатнулся от неё. «Когда тебя видят, никто брезгливо не отворачивается. За твоей спиной презрительно не шепчутся. С тобой они разговаривают, все почитают. А кто я?» Она сжала кулаки. «Всего лишь ведьма, недостойная, с тёмной душой. И что там ещё обо мне говорят, а?» Девушка говорила всё быстрее и громче, вытянувшись струной, пока резко не замолчала, гневно смотря на служителя. Не успел жрец что-то ответить, как её эмоции резко изменились. В глазах заблестели слёзы. «Я уже столько зим, совсем одна!» Голос стал тише. С тех пор, как умерла бабушка. Исха ненадолго замолчала, пытаясь глубоко дышать, чтобы успокоиться. Она сама не ожидала подобного от себя. Словно именно сейчас наружу вырвалось то, что она многие зимы так тщательно пыталась игнорировать. Глубокое дыхание не принесло успокоения. Она уже не могла остановиться. Жрец шагнул навстречу. Ведьма, повинуясь внезапному порыву, прижалась лбом к его плечу, продолжая изливать душу уже тихим шёпотом. «Мне так её не хватает! Просто разговора с кем-то, кому ничего от меня не нужно!» Грек сначала не решался двинуться, боясь пугнуть её, а потом медленно опустил руку ей на волосы и стал легонько гладить. Исха не противилась. «Я не могу так больше». Какое-то время она просто цеплялась за него, всхлипывая, но постепенно стала затихать. Жрец заметил широкий пень рядом с тропинкой и, взяв видунью за руку, отвёл её к нему, усадил и сам сел рядом. «А самое страшное — это сны». Исха будто не заметила переменной позы, смотрела пустыми глазами куда-то вдаль. «Почти каждую ночь я вижу свою смерть. Я сгораю, Грик. Чувствую, как моё тело охватывает огонь. Вот здесь!» Она взяла его руку и приложила к своей шее чуть ниже левого уха. «И это ослепляюще больно. Каждый раз просыпаюсь от собственного крика». Жрец, чуть касаясь, провёл большим пальцем по её щеке. «Это просто сон. Ничего больше». Попытался успокоить он. Иско горько улыбнулась. «Я ведьма. У меня не бывает простых снов. Я знаю, как умру. Только когда?» Её уверенность поразила Григо, однако он не показал этого. «Ты не думала перебраться в столицу?» Мягко спросил он, глядя ведунье в глаза. «Там совсем иначе относятся к подобным тебе». «Взять хотя бы нашего великого князя, его десница-маг. Ты знала об этом? И, кстати, я слышала, он ищет себе помощника с даром. Ты могла бы попробовать?» Она покачала головой. Люди везде одинаковы. То, что единицы из нас добиваются какого-то положения в обществе, не означает, что так получится у каждого. Да и не хочу я этого. «Чего же ты хочешь?» С придыханием спросил он, приблизив лицо к ней на расстоянии ладони. Она посмотрела на него так, словно только сейчас увидела. Пронзительно со всех сторон пищали, чирикали, кричали и свистели птицы, почти оглушая. Исха медлила с ответом. Где-то высоко над ними ветер шелестел кронами деревьев. Тепла. Хриплым полушёпотом, наконец, выдала она. «Я хочу тепла». Он ничего не сказал вслух, но в его вишнёво-карих глазах, которые всё приближались, отражалось не просто тепло, а что-то гораздо большее. Ведьма почти была готова принять то, что они обещали, когда закравшаяся мысль больно резанула где-то в середине груди. с резко отстранилась, и поднялась. «Ты же понимаешь, что это невозможно?» Как можно холоднее, заметила она. «Сколько может продлиться такая... Эм, дружба?» Грек тоже встал и хотел было возразить, но Исха подняла руку, останавливая его. «Не нужно мне говорить про равенство людей. Мы не в храме. Нет его, этого равенства. И мы с тобой по разные стороны двери». Он сделал шаг навстречу. Ведунья замотала головой. «Нет, Грек, уходи. Пусть всё останется на своих местах. Так будет лучше». Она отвернулась и, плотно сжав губы, двинулась дальше в чащу. Служитель сделал несколько шагов за ней и вдруг услышал негромкое, но очень выразительное рычание. В тени кустов стоял волк с тёмно-серой шерстью и седыми вкраплениями на худых боках. Янтарные глаза горели недобрым огнём. Жреца бросила в жар от размеров зверя. «Да понял я, понял», — обратился он к животному, потому что ведьмы уже и след простыл. «Про волков она совсем не шутила». Не спуская взгляда с хищника, жрец медленно попятился. Волк долго смотрел на него, не двигаясь, просто провожал тяжёлым взглядом, пока человек не скрылся из виду. Над логом стояла глубокая ночь. Исха металась во сне. На лбу её выступили бисеринки пота. Она яростно сжимала одеяло в кулаках, прикусывала подушку. Волосы разлетелись в разные стороны и взлохматились. Грудь высоко вздымалась. Брови почти смыкались на переносице, а губы беззвучно шевелились, повторяя одну и ту же фразу. Исха застонала и проснулась от этого звука. Полежала ещё немного, пытаясь унять колотящееся сердце. Потом подошла к катке с водой, Зачерпнула полкружки, с жадностью выпила, роняя капли на длинную ночную рубашку. Комната была залита настолько ярким лунным светом, что и лампу зажигать не нужно. Исха перевела дыхание и облизала искусанные губы. По крайней мере, сегодня не огонь. Ведунья почти успокоилась, когда услышала, как в дверь постучали. Настолько тихо, что если бы она спала, вряд ли услышала бы. В каком-то странно заторможенном состоянии Исха отперла засов. И совсем не удивилась тому, кого увидела, хотя и не могла унять предательски колотящиеся сердце и дрожь в коленях. На пороге стоял жрец. Он смотрел на неё глазами, походящими на два бездонных колодца, с несвойственной ему серьёзностью. Хозяйка и гость долго молчали. Вопреки обыкновению, Грек не начинал разговор первым, только внимательно смотрел на ведунью. Тишину нарушал лишь шелест ночного леса. «Зачем ты здесь?» — не выдержав, прошептала исха. Голос не слушался. «Ты сама позвала меня». Грек, не дожидаясь приглашения, переступил порог. Исха отпустила дверь и сделала два шага назад. «Я слышал твой голос». Но попыталась возразить она, отступая, потому что гость, крадясь мягко, как кот, подходил всё ближе. «Я слышал твой голос», — уже настойчивее повторил он. «Ты твердила моё имя, и я не спал, Исха». Это было не во сне. Ведьма не нашла, что ответить, лишь пятилась, пока не уперлась в стол. Он будто звучал сразу везде, обволакивал меня. Он смахивал на безумца, жадно скользя взглядом по телу ведьмы. Ты сказала «иди ко мне». и Я не мог сопротивляться. Я здесь. Исха сглотнула. Между ними всё ещё оставалось несколько шагов. «Ты жрец». «Ты говоришь очевидные вещи», — согласился Грик, сокращая оставшееся расстояние. «Тебе нельзя даже думать о таком». «Отрицать это бессмысленно». Он взял её за плечи. Сквозь тонкую ткань иска почувствовала, как лихорадочно горячи его руки. Распустил завязки рубахи у шеи и предельно медленно приспустил её, открывая тонкие ключицы. Кажется, он даже перестал дышать. «Ты такая красивая!» В его голосе было столько неподдельного восхищения, что Иска не смогла сдержать улыбку. Но вдруг насторожилась и замерла. «Слышишь?» Мужчина тоже прислушался. «Лошадь?» — спросил он и нахмурил брови. Исха быстро натянула рубаху и потуже затянула ленты. «Кто-то едет сюда на повозке и очень быстро гонит лошадь». «Может, не к тебе?» Исха покачала головой. «Сам знаешь, что здесь нет ни дороги, ни других домов поблизости. Тебе нужно уходить. И быстро. Нельзя, чтобы тебя видели здесь в такое время. И почему у всех что-то случается всегда непременно ночью?» Исха оказалась порядком обескуражена произошедшим, злилась на себя за слабость и была раздражена тем, что опять кому-то что-то от неё нужно именно сейчас. Она на скорую руку заплетала в косу непослушные волосы. Грек медлил. «Ну же!» Ведунья набросила верхнее платье на рубаху и в нетерпении распахнула дверь. «Ты права», — тихо заметил жрец. «Нам обоим это ни к чему». Спрашивать, что конкретно он имел в виду, не осталось времени. Повозка находилась совсем близко, Они слышали, как фыркает лошадь. Только хозяйка успела закрыть за гостем маленькую калитку, выходящую в сторону леса, как у ворот с передней стороны дома остановилась телега, запряженная белой кобылой. «Госпожа Исха! Госпожа Исха, помоги!» Завидев её через забор, закричал огромный, чем-то напоминающий быка-человек. Она узнала его. Это был кузнец из деревни, расположенный неподалёку от Лога. Она открыла ворота, позволив ему заехать во двор. На телеге лежал худой грязный мальчишка не старше десяти зим. На лбу у него расцвела огромная шишка отчётливо видное даже в лунном свете. «Учил лошадь подковывать», — виновато начал кузнец. «Это подмастерье мой, Ерох. А она его как легнула, да прямо по лбу. Мальчонка упал, дышит, да не откликается. Делать, что не знаю, как его отцу в глаза смотреть-то буду». «Заноси его в дом», — устало вздохнула ведьма.